Глава пятая. Наступил свободный вечер. В теории каждая девушка могла заниматься тем, что ей по душе, и параллельно вести непринужденный разговор, но Арнидисль настояла на дополнительных часах, посвященных образованию, и отказать ей не посмели. Как вдруг тишину прервал мелодичный звонок. Открой, Леоника? попросила Ника не отрываясь от книги по этикету. Отложив свой экземпляр, Лео послушно встала, разгладила подол и направилась к двери. Так получилось, что именно она сидела ближе всех к выходу, расположившись на стуле. Остальные фрейлины заняли пуфики и кресла, образовав полукруг, внутри которого устроилась на диване Ника. Арнидисль вместе со всеми тоже листала книгу, но художественную. Судя по сосредоточенному выражению ее лица, в этом можно было легко усомниться. «Это, наверное, леди Грюцвитра», нарушила установившуюся тишину старшая Фрейлина. «Она и так долго раздумывала над вашим предложением». «Вероятно», — кивнула Ника, поднимая голову. Но на пороге стояла незнакомая девушка в черном платье. «Моя госпожа», — сделала реверанс-посетительница. «Да, добрый вечер», — встрепенувшись, невеста императора приняла более благопристойную позу. «Проходите». «Императрица приглашает вас на чай», — не дожидаясь, пока Лео закроет дверь, озвучила девушка. «Я с радостью приму приглашение. Сейчас, если вы не заняты, моя госпожа». «Нет, конечно», — сразу поднялась Ника. «Передайте императрице, что я сейчас подойду. Мне велено проводить вас. Тогда подождите снаружи», — решила Ника. Поклонившись, гостья послушно вышла. «Леди, на сегодня все свободны. Ко сну я переоденусь сама», — предвосхитило возмущение Арнидисль невеста. «Завтра днем примерка платья», Также прошу вас заранее подготовить свои наряды к балу. Надо их вам показать, леди Никтомира, спросила Карлинда. Не обязательно. Леди Никтомира просто предлагает нам занятие на вечер, услужливо пояснила старшая Фрейлина. Вы не правы, леди Арнидисль. Я просто напомнила. Ника посмотрелась в зеркало. Леди Лидирена? «Не могли бы вы помочь мне с прической?» Несколько прядей выскочили. Подойдя сзади, блондинка молча выполнила просьбу. «Спасибо! До завтра, леди!» — повернулась к фрейлинам Ника. Присев, все девушки разом покинули комнату. А спустя минуту в коридор вступила и сама Никтамира. Когда Ника пришла, ее уже ждали. Фрейлин не было, а проводницу императрица отпустила одним повелительным жестом. Невеста нерешительно сделала реверанс, прошла и, повинуясь взгляду пожилой демоницы, села напротив хозяйки за чайный столик. «Твоя мать была моей фрейлиной. Ты очень на нее похожа». Разлив чай, начала разговор женщина. «Спасибо, императрица. Прошу, оставь эти церемонии снаружи. Ты скоро войдешь в наш род. Не стоит привыкать к рыболепству. Надеюсь. Не надо лукавить. Понимаю, ты не уверена в будущем, зато я точно знаю, чем все закончится. Конфетку?» Императрица указала на вазочку между ними. «Да, конечно», — протянула руку Ника. «Люблю шоколад». И покойная императрица любила. «А ты на нее похожа». «На наследницу?» «Да, но не внешне, разумеется, а характером. Ты такая же открытая и честная». С возрастом императрица стала несколько грубовато, Но она редко была несправедлива. «Избалована, да. Единственный ребенок, наследник. Я тоже избалована». «Не надо», — небрежно отмахнулась хозяйка. «Даже если так, это исправимо. Было бы желание. Только не потеряй главную черту своего характера». «Какую?» «Ну, я не говорю про эмоциональность», — слегка усмехнулась женщина, вынудив собеседницу смутиться, или, вернее сказать, истеричность. Нет, это надо рубить на корню, создать строгие рамки. Мудрость придет с годами, она будет помогать тебе. Нет, я говорю про то, чем славилась покойная правительница. Вы не одобряете выбор императора? Почему же? При дворе очень не хватает именно такой императрицы. Все погрязли во лжи и интригах, а ты такая открытая. Именно из этого вытекает твоя несдержанность. Ника покраснела, попытавшись скрыть это за кашлем, но хозяйка сделала вид, что ничего не заметила. Вчера Виктиандр наконец-то смог уделить мне время и рассказал в подробностях все ваши приключения. Не осуждаю твои действия. Это было тяжелое испытание. Воспользовавшись паузой, императрица сделала очередной глоток и подлила себе напитка из чайничка. «Еще чаю?» — посмотрела на Нику. Девушка нервно мотнула головой, выдавая свое волнение. «Как хочешь», — повела плечами женщина. «Ты можешь притворяться с чужими людьми», со своими фрейлинами, но не со мной и будущим супругом. Он выбрал тебя не за внешность, а за характер. О, как долго император собирал информацию о девушках, которые понравились ему на смотринах. Я даже пригласила твою мать на чай, прямо как тебя сейчас, вспомнить молодость и поговорить о тебе. Мой сын долго тянул с браком, И потому мне пришлось немного ускорить процесс. Думаю, он искал любовь. И очень надеюсь, что нашел ее. Я хочу ему счастья, а для этого необходимы чувства. Большая редкость ныне услышать, что власть и положение интересуют девушку во вторую очередь. Наверное, император вынес эту информацию из пересказа твоих достоинств и недостатков. Со слов моей бывшей фрейлины. Императрица прикрыла глаза. Твоя мама как нельзя лучше понимает, что на лжи ничего толкового не создать. Помнится, как-то пришла она ко мне и открыто призналась, что влюбилась. Взаимно. Чудесная женщина. Как можно было встать на пути настоящей любви? Я даже обещала помощь при необходимости, Но все обошлось. Оба рода сразу одобрили брак. Как бы я ни хотела ее оставить при себе, хорошая партия — только половина успеха. К сожалению, в моих руках была возможность обеспечить ей лишь эту часть. Изредка прикладываясь к чашке, Ника молча слушала откровения вдовствующей императрицы. «Мой сын все сильнее отдаляется от меня». Помедлив, вдруг призналась хозяйка. «Не понимаю, что происходит». Для самостоятельности поздновато. К тому же он уже давно принимает все решения сам. Возможно, он вдруг понял, что я не вечно. Покойный император умер в 71 год. Мне 67. Пора на покой. Помню, когда мы сочетались с браком, «Моему жениху тоже едва исполнилось сорок. Правда, я была немного старше тебя. Ты ведь столько переступила порог совершеннолетия, но это не беда. Постареть большого труда не составит», — грустно улыбнулась хозяйка. «Похоже, император просто боится неожиданно остаться один, поэтому ты должна стать ему опорой. Если будет трудно, приходи ко мне». Обсудим, решим, что делать дальше. Ты хорошая девушка. Я знаю. Спасибо. А как Фрейлины? По просьбе императора к тебе должна была перейти леди Арнедисль. Строгая девушка, но вам сейчас такая и нужна. Если мне не изменяет память, на балу у тебя было четыре Фрейлины, включая человечку. Этого вполне достаточно. Леди Арнедисль считает иначе и настаивает на еще одной достойной, по ее словам, леди. И кого же из них она считает недостойной? Она усомнилась в выборе императора? Деланно удивилась женщина. С Фрейлинами надо быть строже, наставительно заметила она. Леди Арнедисль дана в помощь? Но волю давать ей не стоит. Ты будущая императрица. Вот если тебя саму кто-то не устраивает, выбор императора я изменить не в силах, вздохнула Ника. Так поговори с ним. Ты уже пытаешься проводить с ним вечера, я знаю. Вот и возможность. Он весь в делах, такова его судьба. Он будет спрашивать твоего совета, но решать Всегда будет сам, а в утешение ты первое будешь узнавать о его решениях. Он слишком скрытен. Не беспокойся, это временно. Вы же только начинаете узнавать друг друга. А вам он рассказывает что-нибудь? Последнее время нет. Но я уже говорила об этом. Склероз и маразм меня еще не посетили пошутила императрица, заново наполняя обе чашки. «Ты не хочешь ни о чем меня спросить? Я вижу, тебя что-то гложет». «Я спросила императора о его любовницах, а он промолчал. Смерив меня таким взглядом...» Щеки невесты порозовели. «О, он не будет изменять», — махнула рукой императрица. «А если...» — робко взглянула на собеседницу гостья. «Ты поступишь правильно. Сердцу будет нелегко, но утешить его просто. Просто помни, что вы связаны навеки, а дети...» «Не будет», — уверила женщина Нику. «Он слишком много пережил сам, чтобы доставлять такие страдания своим наследникам» и видел, как тяжело было отцу, чтобы желать себе такой доли. Я тебя успокоила? Да, спасибо, улыбнулась во все клыки невеста. А как вы считаете, могу ли я пригласить во Фрейлины Демриасу из простого рода? Да к тому же не очень привлекательную. У тебя человечка уже есть. Терять нечего? «Хмыкнула императрица. «Кажется, вы с императором понимаете друг друга. Он приютил человека, а ты хочешь помочь девушке найти свое счастье». «Вы поняли, о ком я говорю?» «Да». «Я не знаю ее имени, но видела ее на балу». «Ох, уже поздно», — посмотрела на часы женщина. «Как быстро летит время». Я всегда буду рада видеть тебя у себя. Поднявшись, свернула разговор хозяйка. «Приходи в любое время. В память о чудесных днях, проведенных с твоей матерью, я хочу взять тебя под свое крыло». Девушка повторила ее действия. «Спасибо за заботу и советы». Присев, Ника вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Я же просила», — оставшись одна, с досадой протянула женщина. Но пустота ничего ей не ответила. «Как ловко ты тут все разворошила!» Осторожно переступая через разбросанные повсюду детали, воскликнул Лев. Однако Лео никак не отреагировала на его слова, Продолжая сосредоточенно изучать устройство летающей платформы. Точнее ее основы, которая с трудом, но прошла в дверь. Остальное осталось ждать своего часа снаружи под деревом. И кто помог тебе затащить это наверх? Помедлив секунду, осведомился демон. Дэн и Вия. Не прерывая своего занятия, откликнулась девушка. А -а -а. «Ладно тогда. Кушать будешь?» «Я ела, спасибо». Но сбить собеседника с толку оказалось не так просто. «Уже пора ужинать, а ты хорошо, если обедала». «Ага», — рассеянно откликнулась девушка. «Лео!» «Что?» — тотчас вскинула голову Фрейлина. «Ужин!» «Да, конечно. Сейчас буду». Удовлетворенный таким ответом, демон усмехнулся и вышел. А вскоре Леоника действительно спустилась на кухню. «На сегодня хватит», — обращаясь к присутствующим, обронила она. «Завтра бал, надо выспаться». «Я думал, тебя оттаскивать придется», — весело усмехнулся Дэн. «А я тебе говорила, Лео умная девушка», — назидательно подняла указательный палец, — Демоница лет двадцати с белыми волосами и темными, почти черными глазами. На первый взгляд с Вией все было в полном порядке, вот только крылья безвольно висели вдоль спины. Ослабленные мышцы не могли их даже расправить. С ней Леоника едва познакомилась, но уже прониклась симпатией. «Я не первый раз так развлекаюсь». Отряхивая брюки, в которых она впервые предстала перед императором, пояснила девушка. Хотя, признаюсь, соблазн посидеть еще пару часиков просто огромен. Жаль, что следующий раз выпадет не скоро. Да, быть фрейлиной — это работа без выходных. Как и императором. — А императрицей? — напомнила Лео. — О, это сплошной отдых! — всплеснула руками демоница ага как у нас осадил ее лев все девочки заканчиваем этот типичный разговор двух блондинок и садимся за стол я седая озорно тряхнув челкой вия послушно заняла один из стульев и пригласительно похлопала по соседнему месту кивнув лео села рядом мужчины же заняли противоположную сторону стола во время ужина Демоница беззаботно шутила и улыбалась, то и дело поправляла падающие на глаза волосы, вовсю дурачилась и в целом вела себя как ребенок. Однако трапезу все равно закончила первой, махнула рукой и ускакала, оставив тарелку на столе. Устало вздохнув, Лев положил ее в раковину. — Ты не смотри так, она на деле очень серьезная, — поведал мужчина Леонике. Он посидела еще подростком, когда крылья обвисать начали. Но любит притворяться дурочкой. Я думала, она старше. Из-за моих слов, догадался Лев. А ведь я не шутил. Ты бы видела, как она добивалась аудиенции, пряталась от родителей, а потом доказывала свое право самому императору. А вы это видели? Я видел подул голос Дэн. «И я дежурил на дверях в тот день, как раз в приемном зале». «А вы были охранником?» «Да», скривился лысый демон «человек». «У нас стража, Лео», мягко поправил девушку Лев. «Ой, простите, я не хотела». «Не волнуйся, я понимаю». «Простите». И Дэн тоже ушел. «И этот за собой убрать не может!» По старой привычке проворчал оставшийся демон, ставя в раковину третью тарелку. «Давайте я помою». «Еще чего! Только Фрейлина и должна мыть посуду за ущербными, ага!» Пожав плечами, Леоника покорно уступила это право собеседнику. «А я правда его не обидела?» «Дэна! Точно!» Он всего год как лишился крыльев, поэтому Остов еще и держится, наверное. По-хорошему, он давно должен был развалиться. Но я отвлекся. Об обиде нечего и говорить, просто Дэну еще больно вспоминать свое прошлое. «Ой, а я так неаккуратно напомнила», — смутилась девушка. Однако демон не позволил ей закончить. «Он первый начал», — грубо отрезал мужчина. И добавил, смягчившись. «Действительно, не волнуйся из-за пустяков. Мы не сошли с ума только потому, что нашли себе цель в этом мире. Иначе изгоем не выжить. А чем вы занимаетесь, когда нет пожаров? Вы же питаетесь, покупаете одежду». «Боишься нас объесть?» — улыбнулся Лев. «Напрасно. Мы уборщики. Но не на деревьях, нет. «Здесь, на земле. Вся территория сада императора — наше поле деятельности. Ты заметила? Ни листочка, ни соринки. Это все мы», — гордо сказал демон. «Точно», — задумалась Лео. «Выходит, вы должны все время мести и убирать?» «У нас дежурство. Я вот только отработал. Дэну ночью идти вроде. А Ви сейчас переоденется и приступит». «Тогда я, пожалуй, пойду. Поздно уже, а вы устали?» — вскочила девушка, убирая посуду. «Только там, наверху, не трогайте ничего, пожалуйста». «Не будем, не беспокойся. Мы тебе специально комнату выделили», — усмехнулся демон. «Ступай. Ты вернешься, будто и не уходила, обещаю». Причин сомневаться в его словах у Лео не было. Когда прибыли последние гости, свободного места в бальном зале уже практически не осталось, и было непонятно, как демоны собираются танцевать. Наконец, в двери вошла Ника, перед которой все спешно расступились, пропуская невесту к трону. Фрейлины в черном неотступно следовали за будущей императрицей по пятам, четыре демоницы полукругом и Леоника замыкающая. Арнидисль нарядилась в пышное черное платье с серебряным переливом. Остальные, в том числе и Лео, не стали менять наряд. Собственно, у человеческой девушки просто не было другого платья на бал. Портные обещали ей три новых костюма, два из которых она уже получила, но они были слишком просты для торжеств. Однако больше всего внимания в тот вечер привлекла новая Фрейлина, Та самая рыженькая демоница. Ее бледность буквально светилась на фоне темного облегающего платья. Никаких украшений, никаких узоров, оттенков или кружев попросту не требовалось. В таком виде ее веснушки казались золотом, а волосы, рассыпанные по плечам, сокровищем. «Мой император», коснувшись подолом ступеней, Ника склонилась перед троном, а с ней присели в реверансе и ее спутницы. «Пусть навсегда останется в памяти тот день, когда вы появились на свет, а в сердцах — день вхождения на престол моего императора». «Благодарю вас, моя невеста, за это пожелание. На сегодня оно самое интересное и необычное из услышанных». И взмахом руки правитель разрешил девушкам подняться. В этот раз он облачился в темно-синий костюм с серебряным отливом, убрав волосы в неизменную косу. Ника же оделась в фиолетовое цветоглаз-платье, в качестве украшений нацепив сапфировое колье в комплекте с сережками. Волосы ее были подняты наверх, обнажая шею и плечи. Смерив невесту оценивающим взглядом, Правитель благосклонно улыбнулся и встал. Заиграла музыка, демоны расступились, освобождая пространство, фрейлины прижались к ступеням. Лео снова оттеснили назад, и она слегка дрожала, осознавая близость брата императора и чувствуя спиной его взгляд. Сама она не смотрела в его сторону, не оборачивалась и усиленно Делало вид, что не мечтает о его теплой руке на своей талии. После первых же па правителя с невестой зал начал заполняться другими парами. Карлинда оглядывалась в поисках своего ухажора, Лидирена Сарнедисль опять были в центре внимания, их кавалеры перемешались и переходили от одной леди к другой и обратно. Вскоре девушки выбрали себе по и тоже вышли из толпы. Следом за ними мужчина в черном вывел Грюцвитру, ошарашенную и слегка растерянную, но нереально счастливую. Ее родители стояли неподалеку и тоже были вне себя от радости. А сбоку от возвышения остались ждать возвращения своих леди временно отвергнутые демоны и две фрейлины. Карла Несколько в стороне от основного скопления и Лео, вокруг которой опять было абсолютно пусто. Удивительно, но никто не обсуждал ни ее происхождение, ни ущербность, ни прошлый бал. Гости словно намеренно избегали этой темы, на всякий случай держась подальше от человечки. Наконец танец закончился, однако император не торопился возвращаться. Приобняв невесту за талию, он степенно прохаживался по залу. Изредка мужчина останавливался, что-то говорил избранным демонам и следовал дальше. Шагая рядом, Ника мило улыбалась и молча кивала на поклоны и реверансы гостей. Следующий танец, как и еще два, прошли для Лео в пустом ожидании исполнения ее самого заветного желания. И с каждой новой мелодией ее сердце слегка замедляло ход, чтобы под конец резко ускориться, пытаясь затянуть образовавшуюся в душе пустоту. Понура опустив голову, Леоника с грустью наблюдала за парами, без системы перемещающимися под музыку, но мысли ее были заняты тем, что происходило за спиной. Она не поворачивалась проверить там ли демон в маске, не пыталась угадать, куда он смотрит и не собиралась привлекать к себе его внимание. И все же, с каждой минутой ее взгляд становился все тусклее, улыбка меньше, а настроение хуже. Когда кто-то коснулся ее руки, Лео вздрогнула и с надеждой взглянула на демона в черном одеянии. Увы, это оказался совсем не тот, кого она ждала. Вздохнув, она снова переключилась на анализ гостей. Дважды ей почудилось, что сквозь толпу пробирается Вик, но к ней он не подошел, а после и вовсе словно испарился. Периодически мимо проходили разносчики с напитками и закусками, однако в этот раз ей не хотелось ни того, ни другого. Спустя некоторое время император вернулся на трон, Поставив Нику рядом. Проследив за ними, Лео остановила свой взгляд на фигуре за правителем. Демон в маске смотрел прямо перед собой, поверх всех, не поворачивая головы и практически не дыша. Как истукан. Расстроившись, Лео отвернулась. Бал почти прошел, осталось два последних танца. Было душно. Многие пары уже покинули зал. Куда-то исчезла Арнидисль. Карлинда дождалась своего демона и увлеченно общалась с ним несколько в стороне от трона, а Лидирена, не пропустив ни одного танца, продолжала безмятежно принимать приглашение. На ее лице не было и тени усталости. Грю Цвитра тоже не сидела на месте, танцуя со своими кавалерами по третьему кругу. Волосы ее растрепались, Щеки раскраснелись, а улыбка во все клыки придавала кровожадности. Вдруг чья-то ладонь опустилась на плечо Леоники. Вздрогнув, девушка повернула голову и застыла. Ладонь была обтянута черной тканью, а боковым зрением Лео разглядела маску. Склонившись в поклоне, демон протянул ей свободную руку, и девушка, не раздумывая, приняла приглашение. К сожалению, танец очень быстро закончился, Леоника даже не успела понять, что они делали, пребывая в каком-то опьяненном состоянии. Они вернулись к трону. Лео молчала, ее спутник тоже. Примерно через минуту тишины он остановил слугу с подносом, жестом предложив своей даме взять любой бокал. Девушка указала на емкость до краев, наполненную красной густой жидкостью. Следующим ей пришлось брать к напитку закуску, так как выбранное оказалось не только крепким, но еще и острым спиртным, благо брат императора услужливо задержал и второго разносчика. Наконец император поднялся, прихватив Нику с собой. Следом за ними демоны одновременно ступили на танцевальное пространство, образовав три круга вокруг первой пары империи. Немногие подданные, включая Лео с кавалером, остались стоять. Это был и первый танец, когда все гости следовали некой общей схеме, двигаясь синхронно и одинаково, будто пытаясь создать водоворот. Демоницы не просто подчинялись ведущему, Они выполняли свои «па», двигались по кругу и переходили от одного кавалера к другому. Мужчины же перемещались между кругами, дополняя эту невероятно завораживающую картину. И даже пара в центре не выбивалась из общего ритма, бесконечно кружась по строго определенной схеме. Протяжная нота ознаменовала окончание балла, И демон в маске тотчас поклонился своей спутнице, а затем, получив неловкий реверанс, в ответ скрылся в толпе. «Прошло два дня. На сегодня хватит, я устала». Ника отложила книгу, и фрейлины тотчас последовали ее примеру. «У кого есть темы для обсуждения?» «Бал?» — предложила Карлинда прошедший или будущий, уточнила Невеста, лёжа на диване и глядя в потолок. Кстати, она повернула голову. кажется, следующий посвящён дню рождения императрицы? Да, леди Нектамира, кивнула Арнидисль. через две седмицы на третью. Значит, у нас есть два выходных. Леди, у меня будет к вам просьба подумать, чем мы займёмся в эти дни. За время, проведенное в саду императора, Ника стала чувствовать себя куда увереннее и спокойнее, чем отражалась в поведении. А пока мне нравится идея обсудить позавчерашний бал. «Моя госпожа, я так рада вашему предложению!» свитра улыбнулась, взмахнув руками. Идею подавала не я. «Нет, моя госпожа, я хотела бы поблагодарить вас за место в вашей свите!» «Ах, это...» Чтобы скрыть смущение, Ника расслабленно откинулась на подушки. «Не стоит. Моя госпожа отпустит меня, если я соберусь выйти замуж. Я и мой род будем вечно благодарны вам за все, что вы для меня сделали. Конечно, отпущу. Леди Грицвитера, неужели вы считаете, что причины, по которой на вас обратили внимание, лишь в вашем новом статусе?» Тотчас встрепенулась Карла. Конечно, леди Карлинда. И вас это устраивает? изумилась пухлая Фрейлина. Поверьте, ⁇ влезла в разговор Арнидисль. Ваше положение не настолько значительно, чтобы резко изменить отношения окружающих. Карлинда смутилась, но новая Фрейлина нашла в себе силы возразить. ⁇ Чем вы тогда объясните мой неожиданно возросший успех у лордов? «Больше гостей, в том числе мужчин, шире круг интересов и разнообразнее вкусы», невозмутимо перечислила Арни Дисль. «На обычные балы ходят одни и те же, а в честь таких событий приходят даже откровенные домоседы. Однако и леди гораздо больше. А вот тут сыграл роль правильно подобранный цвет платья, выделивший вас из толпы и превративший недостатки в достоинства». Рассматривая свои коротко стриженные, но ухоженные ногти, пояснила старшая фрейлина. Однако обидеть собеседницу оказалось не так просто. «Тогда мне тем более стоит отблагодарить мою госпожу». Сверкнув глазами в сторону Арнидисль, рыженькая демоница сделала глубокий реверанс. Ника, спокойно наблюдавшая за развитием событий, благосклонно кивнула. «Я была рада помочь». «Надеюсь, вы найдете среди своих, безусловно, достойных поклонников, того, кто сделает вас счастливой». Рыжеволосая девушка улыбнулась. Тут, не удержавшись, в очередной раз открыла рот Карлинда. «А вы, леди Никтамира, счастливы с императором?» Все посмотрели на говорившую с осуждением, даже Лео, а Арнидисль и вовсе совместила это с презрением. Как вы смеете задавать такие вопросы? Начала отчитывать старшая Фрейлина. Леди Арнедисль, властно остановила ее Ника и повернулась к Арлинде. Разумеется, я счастлива. И чем больше узнаю своего жениха, тем больше жалею об упущенном временем. Все демоницы понимающие, улыбнулись, только у Арнедисль улыбка отдавала ехидством. Смуглянка явно присутствовала на аудиенции и прекрасно помнила тот позор, который сопровождал возвращение Ники ее статуса. «А как обстоят дела на личном фронте у вас, леди Лидирана? Сделав вид, что ее это не касается, проявила интерес невеста. «Среди ваших кавалеров есть кто-либо достойнее других?» «Увы, моя госпожа, я не испытываю влечения ни к одному из них». «Похоже, иногда большой выбор заводит в тупик», — сочувственно протянула Ника. «А вот мне выбор не нужен», — не дождалась прямого вопроса Карлинда. «И не только вам», — вставила Арнидисль, Дисль, выразительно кивнув в сторону человека. И все взоры тут же обратились к Лео. Даже Карла забыла свое секундное негодование. «Ой, точно», — Он снова пригласил человечку, заерзала на пуфике полная фрейлина. Скажи, а он с тобой разговаривал? Нет. Но я и не ждала. Его жесты просты и понятны. Чуть ли не замечталась Лео. И не думай, что ты ему интересно. Ты же никто. Вернула ее на землю арнидисль Вам никогда не стать настоящей парой. Иначе будет скандал, которого император никогда не допустит. Он прислал мне платье сегодня утром, не уступив, шокировала всех бескрылая девушка. Это не от него, уверенно заявила Арнидисль. Там была приложена маленькая маска и Оборвала себя Лео. И что? Договаривай. Леоника обвела девушек взглядом. Глаза всех горели любопытством. «А где его покой?» — спросила вместо этого. «Покой? Так вот на что ты рассчитываешь!» — догадливо закивала Смуглянка. «Да ни один нормальный диморяд никогда бы и не посмотрел в твою сторону!» В поисках поддержки Лео перевела взгляд на Нику, но та не спешила вмешиваться. «Ну что ж, я покажу!» — встала Арнидисль «Леди Никтамира, вы позволите?» «Да, хорошо, идите. Вы свободны. Жду вас завтра». Присев, фрейлины по очереди вышли в коридор. «Вот, здесь живет император с матерью и братом». Не торопилась уходить Арни -Дисль. «Если не ошибаюсь, тебе нужны последние покои». Застыв посреди коридора, Леоника нерешительно переступила с ноги на ногу. Кроме проводницы, на ветке находилось еще два ненужных свидетеля стражники, охраняющие покой императорской семьи, которые, правда, не торопились вмешиваться. Леди Арнедисль! позвала девушка, да, но удивление миролюбиво откликнулась демоница. Понимаете. После платья я нашла у себя в покоях записку с нарисованной маской. Первая фрейлина не перебивала. Это было в обед сегодня. Я не знаю, как она туда попала. — А кто передал тебе платье? — Горничная. — Так она и записку подкинула. У нее есть доступ ко всем комнатам, ну, кроме тех, что на этой высоте. Здесь свои горничные и свои порядки. «Не понимаю, почему так по-разному. Платье в руки, а письмо...» «Тебе явно предоставлен выбор. От подарка ты могла бы отказаться только таким образом. Не бежать же к нему с ним, чтобы возвратить. Конечно, ты могла бы его просто никогда не надевать. Я бы надела», — недослушав, вставила Лео. «Из вежливости». «Это я и хотела сказать», — недовольно согласилась Арнидисль. Думаю, он тоже это предполагал. А вот твоя реакция на приглашение и будет ответом. «Придешь или нет?» Здесь уже одной вежливостью не ответить. Тут важно желание. «Откуда вы знаете, что было в записке?» Удивилась Лео. «Послушай». Терпеливо, как маленькая, принялась объяснять Смуглянка. «Ты мне неприятно, да». Но делать твою жизнь еще хуже я не хочу. В общем, в свое время я тоже получила нечто подобное». «От него?» — опешила Леоника. «Нет», — усмехнулась черноволосая девушка. «От императора. Несколько строчек с короной вместо подписи. И не пошла». «И вам ничего за это не было?» «Было. Мужчина не любит доступных женщин а тех, кто смеет вести себя выше большинства, они уважают. Конечно, никто не сделал меня императрицей, но мой род стал почему-то более уважаемым, и я не осталась одной из множества фрейлин, вдовствующей императрицы, а, как видишь, перешла на новый уровень». «А разве это не понижение?» «О, нет», рассмеялась демоница, «я же ваша наставница» самой невесты первая помощница ответственность больше значит и место выше и потому я хочу предостеречь тебя от неразумного шага спасибо без тени благодарности произнесла лео ты знаешь зачем он тебя зовет девушка покраснела знаешь довольно резюмировала арнидисль а раз скромничаешь Значит, знакомы с практикой только в теории. Сказать, как все закончится? Он попользуется тобой и забудет про твое существование. Если честно, мне глубоко безразлично, чем обернется ваша история. Я не люблю брата императора и буду рада его изгнанию. Он незаконный, его не должно быть. Хочешь влюбиться? Пожалуйста. Если он тебе ответит, ваше право. Уверена, Император извлечет из вашей связи какую-нибудь выгоду. Но идти я бы не рискнула. Разговоров о тебе и так много, а станет еще больше и хуже, поверь. Поэтому лучше откажи. Совсем. «Не хочу», — покачала головой Лео. «Лучше сплетни, чем открытое презрение. Судя по всему, его многие уважают и боятся, раз после первого бала меня стали меньше оскорблять. Тут скорее больше сработало влияние императора. Никто не думал, что он действительно приставит к своей невесте человека. Но, как я знаю, его брат любит честность и поощряет открытость. А они с императором похожи? Он не обидится, что я не приду? «Не знаю». Их воспитывала одна женщина. Думаю, она прививала им одинаковые принципы. А тебе так хочется это продолжить? Хоть какое-то разнообразие, — пожала плечами Лео. И можно представить, что... Что он любит, — не дослушав, с усмешкой продолжила демониться. Девушка понуро кивнула. «Если честно, я не хочу туда идти тихо призналась Леоника. «Я боюсь. Но отказать тоже страшно». «Тогда тем более не иди», как само собой разумеющаяся сказала первая фрейлина. Лео еще раз посмотрела в сторону нужных покоев и вздохнула. «Пожалуй, я последую вашему совету». «Правильное решение», — похвалила ее демоница. «А я постараюсь донести до всех фрейлин», что ты не сделала ничего предосудительного. Будем считать, что тебе просто было любопытно, а мое предположение о твоих намерениях оказалось ошибочным». «Спасибо вам огромное». И Лео протянула сопровождающий открытую ладонь, рассчитывая скрепить перемирие рукопожатием. «Не смей ко мне прикасаться», — внезапно отшатнулась Арни Дисль. «Моя забота о тебе ничего не значит». Я делаю все исключительно ради репутации леди Никтамиры, не испытывая никакого желания оберегать тебя. Ты человек, а я не хочу иметь с людьми ничего общего». С этими словами демоница оттолкнулась от ветки и спекировала вниз, оставив бескрылую фрейлину в полном одиночестве.